Глава 4. Государство, безусловно, любит каждого своего гражданина, потому что существование этого гражданина делает возможным существование самого государства. Как существо простое и искреннее любит государство своих граждан любовью очень натуральной, плотской, и устилает лепестками лжи дорожку к любовному ложу, на котором имеет этого самого гражданина в коленно-локтевой позе. Государствам и мировому правительству не нужны бессмертные граждане. Умными людьми управлять сложнее, их нелегко уговорить встать раком. А в случае бессмертных речь уже идет не просто об умных, а о мудрых. Кроме того, власть имущие, конечно, захотели бы заполучить монополию на бессмертие, чтобы оно стало привилегией для избранных. Так какое благо для всех? Как это возможно? Как быдлые нищеброды могут встать вровень с элитой? И вот уже оказывается, что бессмертие — это не твое личное дело, а разрушение государственных устоев. Даниэль выключил запись и спросил. — Ну как? Араб кивнул одобрительно. — Хорошо. Только поменьше экспрессии. Ты же в боги готовишься, а не в президенты. — Скажи, мир, а мировое правительство все-таки есть? «А от кого, ты думаешь, работает ВСКПУ? Кто его финансирует?» Месяц под землей пролетел незаметно. За это время Даниэль стал окончательно одержим мечтой выиграть апостольское первенство. Для этого приходилось много и тяжело трудиться. Поначалу его сдерживал страх. Страх в случае победы не попасть ни в какую виртуальную реальность, а просто умереть. По условиям апостольского состязания проигравшие смогут переместиться в виртуальную реальность по желанию в любой момент жизни или вовсе не перемещаться, если такового желания не будет, а победивший мессия отправляется на тот свет почти сразу по окончании состязания. А вдруг не получится? А вдруг что-то не сработает? Как это было бы ужасно! Как с отцом Бронфельда тебя погружают в какое-то пограничное состояние между жизнью и смертью а потом пробуждение не происходит. Только тьма и тишина. И ничего. Отсутствие существования. Небытие. Ужас. В итоге Даниэль, подобный Эпикуру, успокоил себя тем, что этот самый ужас испытывать будет уже некому. А значит, и ужаса никакого не будет. Зато как интересно проснуться в совершенно ином волшебном мире. Нет, он все-таки очень хотел победить. Оказалось, что в Китае и Индии у него были очень серьезные соперники. Обе страны явили миру немало богов. И никто не удивился бы тому, что звезда новой технократической религии взошла на Востоке. Положение Даниэля осложнялось тем, что в отличие от китайца и индуса, у которых в их странах конкурентов не было, у него, как у работающего в основном на европейскую, российскую и израильскую аудиторию, Их было предостаточно. Даниэль записывал ролики и проводил стримы на трех языках — английском, русском и иврите. Участвовал в виртуальных диспутах с представителями науки, а также священнослужителями разных конфессий. Брал интервью у футурологов и общественно-политических деятелей в контексте приближения Царствия Небесного на Земле. Он был занят продвижением своего канала почти все время «Бодрствования» а спал всего часов по пять в сутки. Благодаря этим героическим усилиям и чудовищным средствам, которые неандертальцы вкладывали в раскрутку апостольских каналов, число его подписчиков приближалось уже к ста миллионам. По всему миру общее количество апологетов новой веры приближалось к миллиарду, то есть одной десятой населения, и это если считать только подписчиков. Из научно-медицинского комплекса Даниэль почти не выходил, когда он совершал редкие вылазки в парк и на озеро в сопровождении Оэва и Соне. Его никто не узнавал. Араб объяснил это так. «Бог нужен только людям поверхности. Неандертальцы воспитаны историей иначе. Им не нужны стилизованные под писание россказни». Они узнают о возможности вечного существования как о достижении науки, когда методика будет обкатана и подготовлена для массового применения. «Все равно не понимаю. У меня же не единственного здесь есть доступ к интернету». «Конечно нет. Он есть у любого, разве что в несколько ограниченном виде, для того чтобы предупредить внедрение в сознание подземных граждан различных наземных вредных идей. То есть цензура, как в тоталитарном государстве, как в Китае или Северной Корее. Да, — просто ответил Амир. Мы избавляем наших людей от принятия неверных решений, основанных на ошибочных представлениях о действительности, которые, в свою очередь, являются следствием лживой пропаганды, переполняющей всемирную сеть. По суди сам, если бы мы допустили сюда весь этот информационный мусор, который распространяется на поверхности, тут бы партии, не дай бог, появились, оппозиция, феминизм. И даже несмотря на исключительно материалистическое образование, непременно появились бы верующие. Они бы церкви себе требовать начали, молельные дома, а при нашем дефиците площади Это стало бы катастрофой. Волнения, демонстрации, религиозные фанатики с иконой в руках и камнем за пазухой. Нет уж, увольте, лучше цензура. А для жителей подземелья ты станешь виртуальным Гагариным, первым сознанием с помощью науки, перенесенным на электронный носитель. Они узнают о тебе только в великий день переноса. Даниэль подумал, что даже лучше, что его никто не узнает. Тут и так не протолкнуться бывает. В Москве и то проходу не давали, а тогда его аудитория была на порядке меньше. Амир, а зачем вообще вся эта суета? Религия, Мессия, Завет? Почему не сделать по-человечески? Просто рассказать людям, что есть такая технология. Желающие добро пожаловать в Матрицу. Через «религию вернее»? Технология обкатанная. Иногда они с Амиром и провожатыми ходили в амфитеатр. Это циклопическое сооружение имело посередине длинное узкое зеленое поле с сонообразными огромными воротами. «Вы тут в американский футбол играете, что ли?» — удивился Даниэль. Амир даже фыркнул от обиды. «Вообще-то это поле для регби. Какая разница?» — махнул рукой невежа. Араб гневно воззрился на него. «Ты совсем в спорте не разбираешься. Американский футбол — это опошленная и упрощенная разновидность регби. Одни эти доспехи их дурацкие чего стоят. Регби — исконно неандертальский вид спорта». «Да ладно! Его же англичане придумали!» «Регби придумали люди-подземелья больше тысячи лет назад», — категорично заявил Амир. Да ты вслушайся в название, это же англизированное неандертальское слово. Очень долго на поверхности ничего не знали об этой великой игре. Но в девятнадцатом веке один скучающий агент НРК из Андерландона показал игру студентам Кембриджа. «Сапиенсы играют в регби по сравнению с нами примерно так же, как израильтяне в футбол по сравнению с бразильцами. Это оказалось правдой. Такую ловкость Даниэль видел только в интернете, в компиляциях «Like Boss», в которых изредка попадались моменты из регби. Так вот тут вся игра состояла из таких моментов. В роли нападающих выступали в основном сапиентоформные гоминиды, в роли защитников — более приближенные к неандертальской конструкции. Со стороны это выглядело так, как будто неандертальцы охотились за субтильными в сравнении с ними сапиенсами. Их гоняли по всему полю, а когда настигали, жестоко ломали и отбирали мяч. Но надо сказать, что чудеса ловкости и изворотливости демонстрировали как раз нападающие. Чтобы уйти от столкновения с более мощными защитниками, они закладывали такие виражи вытворяли такие кульбиты, что от восторженного воя трибуну Даниэля звенело в ушах. Но когда бедолаг все-таки настигали, зрители выли так, что уши приходилось закрывать руками. После столкновений с защитниками нескольким нападающим оказывалась медицинская помощь прямо на поле. одного даже унесли на носилках. В тот день Андер и Ярушаваимские кроты играли против андеркиотской команды «Землеройки». В облике гибридных игроков из Японии проглядывали явные азиатские черты. Их узкие глазные щели под выдающимися козырьками надбровных дуг смотрелись зловеще. После игры поле раздвинулось в центре, и из-под него выехала сцена. Выступала очень популярная, по словам Амира, гроул-группа «Поющие камни». Это было еще более жестоким испытанием для слуха Даниэля, чем крики болельщиков. Улучив момент, когда стало потише, он спросил у Амира, который явно наслаждался этой чудовищной какофонией. «Гроул, тоже ваше изобретение?» «Конечно. Ты только вслушайся в звучание слова. Англизированное неандертальское?» «Точно. Амир, почему никогда непонятно, шутишь ты или нет?» «Это такая особенность неандертальского национального юмора», — возможно, пошутил Амир. Когда, наконец, концерт закончился, и все повставали со своих мест, оказалось, что зрительские сидения окрашены секторами в разные цвета — желтый, голубой, красный и черный. Амир с удовольствием объяснил, что это делается для того, чтобы люди с разной концентрацией неандертальских генов могли легко найти свои места. «Ты мне тут про коммунизм какой-то первобытно рассказывал, а у вас тут никакой не коммунизм» а самый настоящий нацизм пещерный получается. Это ж сегрегация по расовому признаку чистой воды, отреагировал Даниэль. Араб вздохнул. «Я устал тебе объяснять. Вы, люди поверхности, после великой спецоперации во всем видите нацизм. Разве места на трибунах для гибридов намного хуже, чем для чистых? Мы разделяем граждан только для их удобства». Я квартирон, причем по матери. И что? У меня нет никаких проблем, например, с карьерой. А ты сам себе эту карьеру выбрал. Ты понимаешь, что это ненормально, когда тебе все время напоминают, Мишлинг ты или чистый. Но почему же? От этого зависят твой облик, способ мышления, физиология, то есть в итоге твой функционал в жизни. Функционал. «А мать ты свою помнишь? квартирон, Или только отца. А у чистых ваших и неандер папы, и неандер мамы имеются. А то, что из сапиенсов отработанных здесь удобрения делают. Или ты этого не знаешь?» «Что за чушь? Это ваша пропаганда ВСКПУшная? Никакая не пропаганда. Из первых уст информация». Амир прищурился. «От Селена, что ли? А ты откуда про него знаешь?» — Да уж знаю. В одной школе учились. Тот еще чудак и фантазер. — А то, что выпускник школы вашей шпионской должен сапиенса убить, — не унимался Даниэль. — Выдумки фантазера? Амир поморщился. — Ну, не любого же сапиенса, а преступника, скрывающегося от правосудия. А похищение ученых и инженеров мы помогаем им полнее раскрыть, «Свой творческий потенциал. Они обретают тут такую свободу, о которой на поверхности могут только мечтать. Ты вроде не глупый человек, а не понимаешь, что против воли освободить невозможно. А то, что вы баб крадете, и они тут рожают, как заведенные, пока не выдохнутся». Амир открыл было рот, но Даниэль опередил его. «Погоди, да и сам догадаюсь». Вы просто помогаете им раскрыть все физические возможности женского организма. Это же рабовладение, натуральное, Амирчик. Дикость!» Амир отмахнулся с досадой. «Слушай, отстань ты от меня с этой ерундой, пожалуйста. У меня от таких разговоров голова болеть начинает». К концу третьего месяца под землей к завершению апостольского конкурса... У Даниэля было уже около 300 миллионов подписчиков. Что же касается азиатских конкурентов, тут дело решило, видимо, то, что в Индии влияние старых религий до сих пор слишком сильно, и количество последователей нового гуру не дошло до критической цифры. А вот китайский апостол значительно опережал Даниэля по числу последователей, но его вдруг запретили на государственном уровне – что значительно снизило его популярность. А потом и вовсе убили. Вне всяких сомнений, это было делом рук китайского филиала ВСКПУ. Даниэль победил. Узнал он об этом от Амира, который торжественно вручил новоявленному мессии том новейшего завета с буквой ДАЛЕТ из еврейского алфавита на обложке. Эта буква была первой в имени Даниэль. И новая религия теперь называлась Даниилизм. Кроме того, «далет» — это «дверь» в переводе с «эврита». Буква своими очертаниями напоминала приоткрытую дверь — метафору перехода в иной мир. Даниэль обнаружил в книге последнюю главу, которой не было в предыдущем издании. В ней давалось жизнеописание Даниэля Альтмана. Оно повторяло ВСКПУшную легенду. «Московский школьник, студент, ученый, израильский репатриант, продавец книг, мессия». На форзаце книги довольно коряво было начертано «Дорогому другу Даниэлю, человеку и богу, от автора, ничего не бойся, на том свете свидимся, Леон Бром». От упоминания того света Даниэля пробрала дрожь. До процедуры переноса сознания оставалось три недели.